Евгений Чеширка Сказка. Богатырь поправил шлем и слегка натянул поводья. Конь остановился моментально. Немного посидев в седле, щурясь и беззвучно шевеля губами, богатырь вздохнул и принялся спускаться на землю. Наконец, ему это удалось. «Никуда не уходи!» «Понял!» – обратился он к коню, обрадовавшемуся остановке, и сразу же опустившему голову к земле в поисках зеленой травы. Еще раз поправив сдвинувшийся на затылок шлем, он подошел к камню. «Так, что тут у нас?» – еле слышно прошептал он. «Налево пойдешь, коня потеряешь!» – богатырь обернулся и посмотрел на своего спутника. «Не, не пойдет. Мне пешком совсем не с руки ходить». Да и вообще, что это за предложение такое, коня потеряешь? Интересно, хотел бы я посмотреть на того, кто туда пошел. Подходит он, значит, к камню, читает эту надпись. И что дальше? Что его должно заставить туда пойти? дай и думает он коня потеряю, а то скучно как-то, да и давно ничего не терял. Так что ли? Это, в общем, не подходит. Что тут дальше? Прямо пойдешь, ничего не найдешь, ибо проезд закрыт, ведутся дорожные работы. Богатырь попытался почесать затылок, но получилось лишь поскрести ногтями по металлу. «Дорожные работы. Значит, мне тоже не туда. А направо что тут? Ага. Направо пойдешь, смерть свою найдешь. Вот радость-то какая, смерть свою найду. И что ж мне теперь делать?» Он еще раз оглянулся на коня. Кон щипал траву и подозрительно поглядывал на своего хозяина. «Жалко как-то животину» да и самому помирать неохота. Эх, была не была. Может, не так смерть и страшна на самом деле, как они говорят. Пойду направо. С этими словами он подошёл к коню и вставил ступню в стремя. Через несколько часов пути богатырь спешился у входа в пещеру. Несколько раз проверив, легко ли вынимается меч из ножен, он шагнул внутрь. «Эй, есть тут кто?» — крикнул он и замер, прислушиваясь. «Нету тут никого!» – раздался хрипловатый голос. «А ты кто?» «Змей!» – недовольно пробурчал кто-то. «Ну, выходи тогда, змей! Биться будем!» Богатырь развернулся и вышел на свет. «А кой?» – послышалось из пещеры. «Ну, надо так!» – замешкался воин. «Люди просили из деревни. Говорят, девок у них ты таскаешь!» «Каких еще девок?» – из пещеры послышалось шевеление. «Обычных девок, женских!» «Каких, каких?» Было слышно, что источник голоса приблизился к входу. «Ну, обычных! Говорят, таскаешь, значит, таскаешь!» «А сам-то видел ты это?» «Сам не видел!» Немного растерялся богатырь. «Ну, раз люди говорят...» «А ты им верь больше! Они тебе еще и не то расскажут!» Богатырь оглянулся по сторонам, не зная, что ответить. Ведь он действительно в глаза не видел ни змея, ни этих самых девок. «Змей!» «А кто тогда их таскает?» «А я откуда знаю?» «Вот так. И что мне делать теперь?» Сам у себя спросил богатырь. «А я почем знаю? Иди обратно, скажи им, что это не я!» Отозвался змей. «Нет, не пойдет так. Давай вылазь наружу, разбираться будем». «Ох, принесла нелегкая». Через несколько секунд из пещеры выглянула огромная чешучатая голова и прищурилась от яркого солнечного света. «Ну?» «Весь вылазь давай». «Весь не хочу, жарко тут. Давай по делу, чего надо?» «Там на камне написано, что если сюда пойдешь, смерть свою найдешь. Это правда?» «Это смотря сколько ты меня доставать будешь. И вообще, чего тебе нужно? Поинтересоваться пришел или как? Девок никаких я не таскаю, так что это не повод». «Змей, ну чего ты как маленький?» – дёрнул плечом воин. «Я богатырь, ты чудище поганое. Что мы делать должны, когда встречаемся? Драться до последней капли крови. Не прикидывайся, как будто первый раз слышишь». «Ты говори, да не заговаривайся. Ишь ты!» – обиженно хмыкнул змей. «Это с каких таких пор я поганое чудище? Ты вообще первый раз меня видишь? Откуда такие выводы?» Богатырь поправил спадающий шлем и уставился на чудище. «Вот ты!» – разочарованно протянул он. «Не можешь мне подыграть, что ли?» «Интересный ты. Это что за игры такие? Пришел тут, обзываться начал, на драки какие-то меня провоцировать, а сам, что интересно, первый раз меня в глаза видит? Так не пойдет. Иди лучше, куда шел». Голова втянулась в пещеру, но через несколько секунд снова появилась снаружи. «И коню своему скажи, пусть газон мне не топчет. Не для него я его сажал». Голова снова скрылась под каменным сводом. Богатырь в отчаянии взмахнул руками и облокотился спиной о скалу. Конь посмотрел на него с сожалением и продолжил щипать зеленую траву. Несколько минут прошли в тишине. «Змей!» – протянул воин. чтоб тебя!» – послышалось из пещеры. «Змей! Ну, может, ты хотя бы одну девку за свою жизнь утащил? Какую-нибудь маленькую девчушку, а?» «Хм, не помню такого». «Может, город сжег?» «Нет». «Может, деревеньку?» «Не было такого». «Может, будку собачью по ошибке? Или скворечник, к примеру?» «Да достал ты меня уже, богатырь! Чтоб ты провалился там, где стоишь!» Воин посмотрел себе под ноги и для пущей уверенности топнул ногой по земле. Ничего не произошло. Тем временем огромная голова снова показалась из пещеры. «Слушай, вояка, давай уже по-честному. Тебе чего надо? Ты же не просто так сюда притопал». «Да тут дело такое. Богатырь опустил глаза и откинулся сапогом камешек. Жена у меня есть». «Сочувствую. Дальше». «Ну, в общем, говорит, что я никудышный какой-то. За что не ни возьмусь, ничего у меня не получается. Говорит, что не понимает, зачем за меня замуж вышла и всё такое. Вот я и решил подвиг сделать какой-нибудь, чтобы она меня совсем пропащим не считала. Понимаешь?» «Я с ней согласен даже. От меня чего нужно?» «Помоги, а!» Я тут пока стоял, в план придумал. Раз уж не получается у нас с тобой по-честному подраться, давай тогда вроде как договоримся. О чём? Ну смотри. Богатырь заговорчески оглянулся по сторонам и подошёл ближе к змею. Василиса наполнила оба ведра из ручья и, взвалив на плечи коромысла, направилась домой. Тёмная тень скользнула по земле и исчезла, и в ту же секунду сзади послышался страшный рык. Василиса медленно поставила на землю ведра и, поудобнее ухватившись за один конец коромысла, замахнулась им на звук. Удар пришелся прямо между глаз змея. «Эй, мать, ты чего?» Схватившись когтистой лапой за ушибленное место, проревел он. «Какая я тебе мать, чудо-юдо ты змеиная!» Второй удар не заставил себя ждать. Коромысла, прочертив в воздухе незамысловатую дугу, опустилась на вторую лапу. «Ай, да успокойся ты!» «Чего накинулась?» «Я тебе сейчас покажу! Будет он меня еще пугать тут!» Тоже секунду из леса с криком «Любимая моя, я тебя спасу!» на своем коне появился богатырь. Быстро преодолев расстояние до места событий, он попытался лихо спрыгнуть со спины коня, но сапог предательски застрял в стремени, поставив богатыря в весьма неудобное положение. Змей вспомнил, что он все-таки змей и неуверенно сделал шаг навстречу к Василисе. Она, увидев, как скачет на одной ноге ее суженый, решила контратаковать. Град ударов посыпался на змея. «Да чтоб тебя! Огомонись! Перестань! Хватит!» Только и успевал выкрикивать он, прикрываясь лапами. «Василиса! Я сейчас! Секундочку!» – кряхтел богатырь, пытаясь высвободить сапог, а вместе с ним и ногу. «А ну катись отсюда! Отродья чешуйчатая!» – кричала она, продолжая наступление. «Это ты мне?» Замер богатырь и, поняв, что не ему, принялся скакать дальше. «Да хватит уже! Это он меня попросил тебя напугать!» Не выдержал змей. Василиса застыла с поднятым орудием и медленно повернулась к воину. «Чего? Ванька, он правду говорит?» «Ну, не могу сказать, что врет». Немного смутившись, ответил Ванька богатырь. «Ах ты ж козлина, ну держись!» Василиса, забыв о змее, скоромыслом наперевес двинулась к Ивану. Много лет прошло с тех пор. Василису стали в народе называть Василисой опасной, но из-за ошибки в одной из летописей, а может из-за глуховатого летописца, стала она прекрасной. Змей зарёкся помогать людям, переехал подальше в горы и сменил фамилию, чтобы его не нашли больше. А Иван после знакомства с скоромыслом совсем дураком стал. Кстати, говорят, дорожные работы по сей день не закончились, поэтому никто в эту деревню до сих пор попасть и не может, чтобы проверить, правда это или всего лишь сказка.